«Я успела! Ника ещё жива!» Когда Михайя увидела распятую на чёрном кресте скарлет Рейн, в её груди разлилось мягкое спокойствие. Но уже через долю секунды она вспыхнула от неистовой ярости. Броня Рейн чудовищно истерзана, а сама она, судя по померкшим глазам, без сознания. Но главное, её распятый вид вызывал ассоциации с преступницей, которую вывели на казнь. Михая не могла простить никому такого обращения с лидером Проминенса, Красной Королевой. Михая взревела от нахлынувшей ярости, позабыв о боли в пронзённом лазером Аргана Рэй левом плече. Она уже пригнулась, чтобы в один прыжок спикировать с крыши третьего этажа напленившего Ника Блэк-Вайса, но каким-то чудом смогла сдержаться. В центре большого внутреннего двора шириной 50 метров стояли Вайс и Арган а у восточной стены находились фигуры Сильверкроу, Лаймбел и Сиан Пайло. Три новичка Нега Небюла стояли против двух офицеров общества исследования ускорения, обладавших немыслимой силой. Михае нельзя сражаться в одиночку. Право начать бой принадлежит Сильверкроу, который все это время преследовал Вайса. Бросив еще один взгляд в сторону Ника и пообещав про себя спасти ее, Михае спрыгнула вниз. Она пересекла двор по диагонали, встала рядом с Кроу и извинилась за то, что шла так долго. Она действительно добиралась сюда гораздо дольше, чем хотела. Ей удалось проникнуть в теневой тоннель благодаря помощи Сиан Пайлы и Лаймбелл. Но тьма разделила их, и она прошла через другой выход. Но, к счастью, если так можно сказать, едва её выбросило потоком в полутёмный коридор, как впереди замаячила убегающая фигура Арган. Пустившись в погоню за ней, она и сама не заметила, как выбралась из похожего на лабиринт подвала. Вскоре после того, как они выбрались на поверхность, Арган наконец заметила хвост, но решила добежать до Вайса и даже не попыталась пристрелить Михаю. Благодаря ей Леопард тоже удалось добраться до поля решающей битвы. Разумеется, её изумил как размер базы общества исследования ускорения, так и то, что она располагается на месте школы из реального мира. Но анализ информации лучше отложить до возвращения в мир реальный. Сейчас нужно сосредоточиться лишь на победе над двумя противниками и спасении Ника. Конечно, команда Черноснежки, отправившаяся в Металлэн Тауэр, должна в скором времени добраться до портала, Но между обретением контроля над телом в реальном мире и извлечением кабеля из Ника прошло бы не меньше трех секунд. Здесь это 50 минут. Значит, за это время нужно либо победить Вайса, либо, по крайней мере, спасти Ника. Полная решимости, Михай расправила когти на обеих руках, и тут с неба на землю с грохотом упал седьмой Бёрстлинкер внеся ещё большую путаницу в расстановку сил. Михайя не сразу поняла, кто вмешался в надвигающуюся битву. Но то имя, что произнёс хриплым голосом Сильвер Кроу, оказалось ей знакомо. Вальфрам Цербер, неожиданно появившийся в ускоренном мире новичок, обладавший пугающей силой. Никто не знал, кто его родитель и состоит ли он в Легионе, но его боевые навыки невероятно точны для новичка. А благодаря своей мощнейшей защитной способности – физическая неуязвимость – он уничтожал Аватара в средних уровней одного за другим. Слухи о гении битвы доходили даже до Неримы. Обычно Цербер сражался на территориях Леонец и Грейт Уолл, и Михае не доводилось видеть ни одного боя с его участием. Но она очень хотела побыть на одной из тех битв с зрителем. Конечно, она не думала, что их первая встреча состоится при таких обстоятельствах. Вопрос в том, на чьей стороне Цербер. Если он враг, то сложности доставить не меньше, чем Вайс и Арган. Ведь костяк команды Михая – три аватара ближнего боя, целиком и полностью полагающиеся на физические атаки. Опасения Михаи подтвердились уже через секунду после того, как пришли ей в голову. Поднявшийся на ноги серый металлический аватар встал спиной к Вайсу и Арган, лицом к Сильвер Кроу. Вольфрам Цербер – враг. И, следовательно, член общества исследования ускорения. Но хотя Михая тут же сделала зарубку в своём сознании, первых слов Цербера она никак не ожидала. «Я не хотел, чтобы наша следующая встреча выглядела так, Кроусон!» В его голосе слышалась такая боль – что её нельзя принять за обман. Голос Сильвер Кроу, прозвучавший в ответ, тоже оказался полон шока и той же самой боли. «Я тоже Цербер. Раз ты на неограниченном поле, то уровень всё же поднял». Цербер кивнул в ответ на вопрос Кроу. «Да, но не до минимально, возможно, четвёртого, а до пятого, как у вас, Кроу-сан». «Выходит, наши уровни равны». «Но получается, что твоя роль, состоящая в наборе очков, уже кончилась? Раз так, то я хочу сразиться с тобой в честной битве. В настоящей дуэли, в которой тебя ничего не будет сковывать. Поэтому, Цербер, прошу тебя, не стой там!» Хотя голос Кроу и звучал приглушённо, слова его напоминали приказ. Но в этот раз маленький аватар покачал головой. «Простите!» «Но я не могу сойти со своего места. Я очень благодарен вам за те слова, что вы сказали мне в конце Королевской битвы в четверг, и за то, что вы встретились со мной в реальности». «Зачем ты говоришь, будто всё уже в прошлом? Мы ещё встретимся с тобой много раз, если ты того желаешь». Разговор двух металлических аватаров, серебряного и серого, напоминал звучанием игру на туго натянутой струне. Их эмоции были столь чистыми, столь пронзительными и так сильно натягивали струну, что она могла в любой момент лопнуть. «Как вы уже сказали, Кроул-сан, назначенная мне роль практически подошла к концу. Это значит, что причина, по которой мне позволяет существовать, скоро исчезнет. Наверное, сегодня последний день, когда я могу так с вами говорить, Кроул-сан». Когда Цербер сказал эти слова, Михая ощутила – Будто в глубине его волчьей маски появилась печальная улыбка. Кроу в ответ крепко сжал кулаки и куда более напористо обратился к нему. «Цербер, тебе не нужна ни назначенная роль, ни причина, по которой тебе позволяют существовать. Если ты бёрстлинкер, то должен сам находить к чему стремиться. Разве нет?» Цербер опустил голову. Ответить на слово Кроу он не смог. Вместо его ответа послышался невыносимо раздражающий своей насмешливой интонацией голос Аргана Ой, Кроу, ну и пафосные же у тебя речи! Похоже, ты так ничему и не научился! Мы никогда не говорим фраз вроде «Если ты бёрстлинкер!»» Но тут, стоявший рядом с ней Вайс, пожурил её за эти слова. «Не надо кидаться в такие крайности, Рэй. У тебя ведь и самой есть свои цели!» «Ну, допустим, есть пара-тройка-четвёрка. Но ну, одну из них я сегодня выполнила. Так что таких адских мук по этому поводу не испытываю. Ох, и долго ж мы ждали, и столько работали. Мне кажется, ты немного рано радуешься. И я был бы не против, если бы от меня отстали и дали, наконец, начать». Разговор офицеров общества звучал очень любопытно. Но Михая заставила себя не вслушиваться в него – Она уже успела поплатиться за незнание того, что слова Арган сами по себе оружие бесконтактного иллюзорного типа. Напасть нужно прямо сейчас, пока их слова никого не убаюкали. «Можно оставить Вольфрам Цербера на тебя?» Ответ от Кроу пришёл с задержкой, но оказался предельно ясным. «Да, я сражусь с ним сам. Кей, okay, я задержу Арган. Пайл и Белл...» Михая перевела взгляд на большого синего и маленького зелёного аватаров, и они дружно кивнули. "Вайса, да? Он сильный враг, но одна из его рук полностью занята. Мы попробуем как-нибудь сдержать его, пока вы сражаетесь, Кроу и Парт. Можешь на меня положиться, Пайл, буду лечить изо всех сил". Слова Бёрстлинкера пятого уровня звучали уверенно. Михая кратко кивнула. Но в этом скромном жесте сокрылись сильные эмоции. Если сравнивать силы по уровням, то общий уровень противников равнялся 21. 8 плюс 8 плюс 5. А их собственный 23. 8 плюс 5 плюс 5 плюс 5. Если бы это был бой на мекке дуэлей о кихобарском ПБ, хотя сражаться командами из более чем двух человек там нельзя, то большинство зрителей поставило бы именно на их команду. Но в то же время силу Вольфрам Цербера нельзя измерить цифрами. Да то же самое можно сказать и про двух других противников. Кроме того, наивно полагать, что Михайя, только-только дошедшая до восьмого уровня, ровня Арган и Вайсо. Проведших на нём бог знает сколько времени. Но в то же самое время и новички на Неганебилас, истинные воины, способные совершать невозможные в самые критические моменты. Лаймбелл владеет совершенно невероятной способностью обращать время вспять. Под крепкой бронёй Сиан Пайла скрывается недюжинный интеллект. А Сильвер Кроу вообще обладает поистине бездонным потенциалом. С их помощью она наверняка сможет преодолеть даже такое испытание. Она собиралась непременно спасти Ника, свою королеву, которой поклялась в вечной верности. Михайя слегка нагнулась вперёд, И впервые за очень долгое время активировала систему инкарнации. Острые когти на руках загорелись кровавым оверреем такой яркости, что на его фоне мерк свет заката. Небо затянулось облаками, словно откликаясь на растущее напряжение. Послышался глухой раскат грома.